Как и последний, он довольно легко подпадал под влияние сильной энергической личности из числа приближенных и даже как бы нуждался в таком влиянии. Поэтому место великого государя-патриарха и роль царского друга и главнейшего советника по управлению государством, которые при Михаиле Федоровиче неизменно принадлежали отцу царя Филарету Никитичу, и при Алексее Михайловиче не оставались свободными. В течение царствования их занимали несколько лиц, среди которых наибольшим влиянием пользовались царский воспитатель и друг Боярин Морозов, грозный патриарх и Исабинный, то есть особенно близкий друг царя Никон, тесть царя Боярин Милославский, затем Ртищев, Орден Нащекин и Артамон Сергеевич Матвеев, впоследствии боярин, дядя и опекун второй супруги Алексея Михайловича, Натальи Кирилловны Нарышкиной. Почти все названные лица, за исключением разве только Милославского, были самыми передовыми и наиболее просвещенными людьми среди тогдашнего высшего московского общества окружавшего царский престол и влиявшего на ход государственной жизни. Но из всех них выделялся по уму и образованию боярин Борис Иванович Морозов, представитель когда-то многочисленной, но к половине 17 века уже вымиравшей знатной фамилии. К сожалению, при всех своих несомненных достоинствах и горячей приверженности к западноевропейскому просвещению, Морозов был крайне властолюбив, а главное, не брезгал обогащаться насчет государевой казны. Кроме близости к царю в качестве воспитателя и наставника, он еще более укрепил свое положение при дворе женитьбой на родной сестре первой супруги Алексея Михайловича, царицы Марии Линишны, урожденной Милославской, из бедного дворянского рода. Бракосочетание царя и Морозова с сестрами Милославскими состоялось при следующих обстоятельствах. Как и при вступлении в брак Михаила Федоровича, для выбора царем невесты в 1647 году в Москву собрали со всего государства Около двухсот красивейших девиц, боярских и дворянских фамилий. И шесть наиболее привлекательных из них были представлены самому Алексею Михайловичу для окончательного выбора будущей царицы. Юному государю больше всех понравилась Ефимия Федоровна Всеволожская, дочь Касимовского Рязанской губернии помещика. Но первая же непосредственная встреча с царем привела робкую провинциальную девушку в такое волнение, что она упала в глубокий обморок. Впрочем, лица, близко стоявшие к жизни дворцовых теремов, объясняли этот обморок всевлажской не столько ее волнением, сколько тем, что теремные няньки и мамки, убиравшие царскую невесту, умышленно стянули ей волосы слишком сильно, сделав это или из зависти к счастливцам, или, более вероятно, вследствие подкупа со стороны придворных, опасавшихся возвышения фамилии Всеволожских».